Я пришла к адвокату вовремя, минута в минуту. Приветствую, он чуть привстал с места и окинул меня странным взглядом. Это было верно. У адвоката сильно развита профессиональная наблюдательность, и теперь он не мог поверить своим глазам, видя, как изменилась его клиентка. Раньше это была симпатичная женщина, но сильно запуганная. В глазах ее отражалась постоянная тревога, даже руки иногда дрожали. И говорить свободно она не могла. Единственное, что она заявила решительно — Это то, что не вернется к мужу никогда. И он ей поверил и взялся за ее дело. Теперь же перед ним был совершенно другой человек. Одета она была просто, скромно даже. Никаких дорогих вещей, никаких украшений, обычная куртка, брюки, сумка матерчатая через плечо, макияж самый простой. Маникюра нет вообще. И руки не слишком чистые, краска под ногтями. Не следующий человек сказал бы, что вид у дамы весьма неказистый. Но он-то профессиональным взором видел, что внутри у нее появился стержень, что движения у нее теперь уверенные, и взгляд вот взгляд стал совсем другой. Обычные люди так не смотрят, как будто сразу видят тебя насквозь. Ах да, вроде бы она художник. Что-то там, приятель Виктор, говорил, что когда-то она рисовала. И краска на руках, стало быть, теперь вернулась к прежней деятельности. Вадима еще не было. Как ни странно, я даже не рассердилась. И когда он наконец пришел. Встретила его безмятежным взглядом. Кстати, адвокат воспользовался опозданием Вадима и, пока его не было, попытался инструктировать меня. «Катерина Романовна, будет лучше, если вы предоставите все переговоры мне. Вы просто кивайте в подходящих местах». «Вы так считаете?» Усмехнулась я. «Да, так будет лучше». Но в голосе его не было уверенности. Зато я твердо знала, что делаю. Так вот, когда появился Вадим, я встретила его безмятежным взглядом и проговорила приветливо «Здравствуй, Вадим». Он был одет во все новое, и стиль был не прежний, деловой, а молодежный, что ли. И это ему совершенно не шло. Такой стиль его старил, поскольку заметны были и морщины, и отвислый животик, и дряблые мускулы. Ну да, в последнее время он перестал ходить в зал, даже зарядку не делал. Но меня это теперь не касается. Думаю, его адвокат тоже давал ему профессиональные советы, а именно быть сдержанным и спокойным, не поддаваться на провокации бывшей супруги, выслушать ее требования до конца и вообще предоставить все ему, адвокату. И наверняка Вадим согласился, что так будет лучше, но я-то знаю своего муженька, каким он стал в последнее время. Так что вместо того, чтобы ответить мне по-хорошему, он скрипнул зубами и прошипел. «Что еще ты выдумала? Хочешь у меня денег выманить? Так вот фиг тебе, ничего тебе не обломится». «Я тебя предупреждал, когда зашел разговор о женитьбе. В случае развода ты не получишь и гроша ломаного, поняла? И чтобы я тебя больше не видел». Тут его адвокат дернул его за руку и едва ли не силой усадил на место. Мой же только открыл рот и предупреждающий поднял руку, чтобы я молчала, но я уже заговорила. «Когда ты попросил меня стать твоей женой, ты сказал, что единственное условие, чтобы я не пила, потому что твоя первая жена была алкоголичкой. И я это условие соблюдала». Далее это требовал, чтобы я заботилась о твоих детях. И это я тоже выполнила, хотя было это непросто. Ты не предупредил меня, что твоя старшая дочь избалованная и капризная, а у сына аутизм, отставание в развитии и черт знает, какие еще диагнозы. Его мамочка топила во время беременности. Это я знаю точно. И я все это выдержала. Говоришь, мне ничего не обломится? Ты так считаешь, дорогой? А вот мне кажется, ты ошибаешься. Мне обломится, как ты выражаешься. И даже очень прилично обломится». В случае развода мне не причитается ничего из твоих денег. Это правда. Из твоих. А из моих собственных? Что? Вадим заморгал. Да у тебя не было ни гроша. Я взял тебя из какой-то забегаловки. Ага. Из ресторана, где я работала официанткой. И не стыжусь этого. Но ты, наверное, забыл, как оформил на меня акции фирмы «Гамма-контракт». Тогда ты сказал, что это нужно, чтобы сократить налоги. Ах, об этом лучше не говорить. Хорошо, не буду. А ценные бумаги Сибинвеста — «Их ты тоже оформил на мое имя, чтобы избежать?» «Ах, не нужно об этом, да? Хорошо, не буду». Вадим позеленел, а мой адвокат чуть заметно улыбнулся и под столом показал большой палец. «Так держать». Вадим выдохнул сквозь зубы и процедил. «Стерва! Ограбить меня решила. Ничего у тебя не выйдет. Во-первых, дорогой, уже вышло. И во-вторых, мне твои деньги не нужны. Мне до них дотронуться противно. Из всех активов, которые мне принадлежат по закону, я создам трастовый фонд». «Компетентные люди мне помогут так все оформить, чтобы ты к нему не мог протянуть свои грязные руки». «Ни ты, ни твоя новая жена. Этот трастовый фонд будет обеспечивать твоего сына, Андрея. Он ни в чем не должен нуждаться». «Андрея?» – переспросил Вадим изумленно. «А что, ты забыл, что у тебя есть сын?» – протянула я презрительно. «Да нет, что я сам бы его не обеспечил. Я тебя знаю не первый год. Сегодня ты говоришь, что позаботишься о нем, но завтра у тебя будут другие приоритеты». И ты засунешь его в какой-нибудь интернат пожизненно. Уж в чем я уверена, это в том, что твоя новая жена не станет с ним возиться. И он сгниет там, а вернее всего, просто не выдержит долго и умрет. Так вот, я этого не допущу. Не для того я потратила 15 лет, чтобы с ним все так закончилось. Так что теперь все, судьба твоего сына обеспечена. Несмотря на то, что этот мальчик не платил мне благодарностью, он просто не может это сделать. «Андрюша, это единственное хорошее, что я сделала за эти 15 лет, и я не хочу об этом забывать. Все остальное не заслуживает того, чтобы о нем помнить». С этими словами я махнула рукой адвокату, что свяжусь с ним в ближайшее время, и ушла, не простившись. Поторопилась в новую жизнь, к своим будущим картинам. Некогда мне пустые разговоры вести. И так, сколько времени зря потратила.